Огорошенный бойцов принялся не то оправдываться, не то успокаивать расходившегося коллегу по несчастью. Да что ты орешь зря? Я-то тут причём? Причём, злобно передразнил Леонтьев. А при том, что раз за собой знаешь грех, так не подходи к людям на улице. Чай не маленький, знаешь, что шпики следят за тобой. чертова твоя голова». Вот чудак человек. И греха за мной нет. Да и о слежки ничего не знаю. Да, теперь рассказывай. Пой Лазаря. Пойди и хапнул хорошенько, а то и убил кого. Не знал. Поругавшись еще с добрый час, утомленный Леонтьев заснул. Прошло дня два. На третий Леонтьев Отпросясь до ветру явился ко мне в кабинет Ну как дела спросил я его Трудно пришлось господин начальник Два дня крепился подлец да наконец уверовал в меня И вот три часа назад просило следующем. Тебя говорит наверное скоро освободят так не откажи пожалуйста Сходи к моей тетке». Старуха живет в кухарках у помощника ректора университета. Скажи ей, что если ее потребуют в полицию, так чтобы она не говорила о том, что я её племянник и навещал ее недавно. А за твою услугу я дам тебе адрес моего хорошего приятеля и записку к нему, по которой он выдаст тебе 25 рублей. А ежели хорошо исполнишь поручение, то ещё 25. Я не раз выручал его из беды, и он мне теперь не откажет в этих деньгах. Ладно, говорю. 50 рублей деньги немалые. А только как же я пронесу твою записку? Ведь при выходе обыскивают. но это пустяки. Записочка небольшая. Засунь её куда-нибудь, хоть под мышку, а то и в рот. Прекрасно, Леонтьев. Отправляйтесь к старухе немедленно. Леонтьев отправился и исполнил поручение, добавив еще от себя, что последнее не говорила о поставленной ей племянником при последнем посещении вещи. На следующий день я вызвал к себе старуху. Она явилась, ведя за руку пятилетнюю внучку. Это была древняя старуха, на вид лет восемьдесят, но еще довольно бодрая. Не успев выслушать вопроса, она, как ученый попугай, затараторила: "Никакого Андрея Бойцова я не знаю. Никакой Андрей ко мне не приходил. Никаких вещей не оставлял". В это время девочка прошептала: "А как же, бабушка, ты говоришь?" что дядя Андрей не заходил, а он ведь недавно был. Я схватил девочку на руки и унес в соседнюю комнату. Дал ей карамелей и спросил: "Когда же был дядя Андрей?" Девочка, испугавшись, долго молчала, но потом успокоившись, рассказала, что дядя Андрей недавно был и оставил бабушке узел. Куда же бабушка девала узел? Не знаю, отвечала она. Большего от нее добиться не удалось. Я вернулся с ней в кабинет. Да вы, барин, не слушайте ее! ведь она дитя, ангел, можно сказать, божий, пропела сладко старуха и тут же, пригрозив кулаком девочки, злобно промолвила: "Ишь, постреленок паршивый!" «Ужо я тебя. И не стыдно вам право. Вы одной ногой уже в могиле стоите, а на душу грех такой принимаете. Ведь племянник-то ваш человека зарезал, а ограбленные деньги снес к вам спрятать. Вот и девочка говорит: "Что узел-то у вас? Что вы? Что вы барин? Господь с вами?" Да стала бы я потрафлять убивцу! а дитё глупое мало ли чего не наговорит. Нет, я как перед истинным не виновата. Нет, не виновата.